Потомки воинов Александра, когда говорят о загадках древней истории, почти всегда вспоминают потомков Александра Македонского. Не самого царя, разумеется, а тех, кто участвовал в походе греков в Азию. Кто же они, эти кандидаты в потомки? Наиболее известные из них нуристанцы или калаши или кафиры, живущие в отрогах Гиндукуша на северо-западе Афганистана. Изолированные группы бадахшанцев или ягнопцев в Таджикистане. Что это подтверждает? К сожалению, немногое. Квинт Курции, биограф Александра, рассказывает эпизод покорения одним из войск царя Среднеазиатской области под названием Бубацена. Исследователи пытаются сопоставить ее с современным бадахшаном. Но по официальной версии войско туда не заходило. В 329 году до нашей эры оно прошло по территории современного Афганистана и со стороны реки Гильмент поднялось на гребень Гиндукуша. Дойдя до Сырдарьи, армия вернулась тем же путем обратно. Однако и не заходя в пределы Памира, отдельные ее отряды могли побывать и в Бадахшане. Его жители до сих пор хранят легенду об искандерии Зорканае, Александре Двурогом. И еще одно, косвенное доказательство того, что грекам были знакомы эти места. В географических работах более позднего времени уже встречаются названия населенных пунктов данной местности. Значит, кто-то из греков здесь все же побывал. Что касается Ягнобы, то единственное достаточно точное описание этого района – записки исследователя Средней Азии Андреева, сделанные в 1927-м, 1928 годах. Ягноб — небольшая замкнутая высокогорная страна в западном Таджикистане, расположенная в восточной части самого большого из притоков Заревшана — реки Фант. По преданию Александр проходил по Заревшану, посетил соседний с Ягнобом Фальгар и повернул в ближнее селение Такфон, чтобы принять пищу. Сегодня точных доказательств того, что царь побывал здесь, Нет, однако известно другое. Ягнопцы – прямые потомки сагдийцев, жителей Сагдианы, покоренной армией Александра. Можно предположить, пишет в своих материалах Андреев, что ягнопцы были в свое время «оттеснены, загнаны в их теперешние места обитания, на которые не было претендентов, и где они могли сохраниться, постепенно тая в числе». И добавил. сохранив свой загадочный язык, не похожий на язык ни одной из окружающих этнических групп. Наконец, о нористанцах. Происхождение 60 тысяч нурестанцев остается неразгаданным, так записано практически во всех крупных исследованиях по истории Передней Азии. У многих калашей светлые волосы, голубые глаза – это типичные индоевропейцы. Самая распространенная версия происхождения Калашей основывается на их собственных легендах. По одной, они действительно потомки воинов Александра, укрывшихся в горах Гиндукуша и оставшихся здесь навсегда. По другой, остатки разведывательного отряда, посланного в Бажур, но взбунтовавшегося и не пожелавшего возвращаться домой. О Калашах писали много, известный английский исследователь Брюс указывал, например, на пережитки у них некоторых греческих религиозных церемоний. Другие ученые ссылаются на Бабура, первого правителя из династии Великих Моголов, который сообщал, что язычники Калаши употребляют в больших количествах крепкие виноградные вина, в то время как окружавшие их племена и представления о них не имели. Теперь мы подходим к главному вопросу, без решения которого было бы бессмысленно вообще говорить о потомках Александра. Насколько велик был греко-македонский, так сказать, генетический вклад в этническую среду этих районов? Огромная держава, возникшая в результате завоевания Александра, простиралась от западного побережья Балканского полуострова до Индии. На севере она приближалась к Дунаю и граничилась с Черным морем. На юге доходило до Индийского океана, Аравии и Северной Африки. Многие исследователи ссылаются на данные Диодора, упоминавшего программу, намеченную в царских инструкциях. Александр предполагал объединение многих народов в один, перемещение людей из Азии в Европу и обратно, чтобы соединены были два великих континента браками и союзами, и чтобы жили они в согласии, дружбе и родстве. Одним из важнейших и последних мероприятий царя в его восточной политике было заключение брачных союзов с представителями местных народов, чтобы смешением крови соединить победителей и побежденных. Чем это можно объяснить? Влюбленность Александра в человечество? Желанием побратать Восток с Западом? Источники не дают оснований делать подобные выводы. Просто македонский царь не верил в прочность своих завоеваний, боялся бунтов и искал средства, чтобы укрепить непрочную империю. Его восточная политика была лишь средством достижения мирового господства, но нас волнуют ее плоды. Армия Александра, пришедшая в Азию, несколько десятков тысяч человек, была этнически разнородной. Пехота эллинов в битвах практически не участвовала, а... использовалось в качестве гарнизонов, разбросанных по всей территории Средней Азии. Очень важно и то, что Александр постоянно получал пополнение из Македонии, Греции, Фракии, которые также исчислялись тысячами. Что же получилось? Вместо переноса счастья из Азии в Грецию, к чему призывал Александр, македоняне и греки осели в завоеванных районах. Это подтверждено документально. По мнению ряда ученых, часть эллинов растворилась среди жителей некоторых районов и дала жизнь качественно новым этническим группам. Возможно ли такое? Многие этнографы отвечают утвердительно. Условия полной изоляции, когда лишь 3-4 месяца в году отдаленные селения могли сообщаться с другим миром, оказались весьма благоприятными для сохранения физических черт, приобретенных тысячелетия назад. Но поиск только начинается, возможно появятся иные направления исследований, и другие народности или племена получат основание считаться потомками воинов Александра Македонского.